Джейсон с изумлением наблюдал за этой неожиданной трансформацией. Сам обладет черные джинсы и светлую куртку, и этот наряд вдруг показался ему совершенно неподходящим для торжественного события, на котором им предстояло присутствовать. Ты прекрасно выглядишь, сказала Мэнди, словно прочитав его мысль. Спасибо, пробумотал Джейсон. Собрав с газона свои вещи. Они бросили пустые банки из-под Кока-Колы в урну и пересекли вымощенную брусчаткой площадь донфорплац — Кутанаабен. — Добрый вечер, — приветствовал их дьякон в черной яси, стоявшую под ножей лестницы. — Добро пожаловать. Данке», — танки ответила Мэнди, и они стали подниматься по ступень. Из гостеприимно распахнутых дверей собора лился свет множества свечей. И их отблески трепетали на каменных ступенях. От этого ощущение седой страны еще более усиливалось. Еще раньше, днем, когда они с Мэнди приходили сюда на экскурсию, Джейсон узнал, что первый камень собора был заложен еще в XIII веке. Целая пропасть отделяла тот день от сегодняшнего, и разум Джейсона оказывался не в состоянии охватить ту бездну времени. Залитые колеблющим со светом свечей, они достигли массивных резных дверей, и Джейсон вошел следом за Мэнди в передний вестибль собора. Девушка опустила правую руку в купель с святой водой и створила крестные знамени. А Джейсон вдруг почувствовал себя неловко. Здесь все же была не его вера, и он ощущал себя даже не прохожим, а посторонним. Он боялся совершить какую-нибудь оплошность, поставив тем самым в неловкое положение себя, и Мэнди. — Иди за мной, — сказала девушка. — Я хочу найти место получше, но не слишком близко к алтарю. Когда они вступили в главный зал собора, страх в душе Джейсона уступил место благовейному трепету. Он же успел побывать здесь и узнал много любопытного, об истории и архитектуре этого сооружения величественные размеры собора вновь потрясли молодого человека. Прямо перед ним на целых сто двадцать метров протянулся центральный неф, поделенный полам-трансептом, поперечным нефом готического собора длиной в девяносто метров. Пересекаясь они создавали крест, в центре которого располагался алтарь. Но наиболее сильное впечатление производили даже не огромные размеры помещения, а его невероятная высота. Взгляд Джейсона поднимался все выше и выше, скользя по стрельчатым аркам и стройным колоннам, и, наконец, добрался до сводчатого потолка. От тысяч свечей возносились тонкие спирали дыма, на стенах трепетали отблески их огней, в воздухе витал аромат Мэнди подвела Джейсона к алтарю. Тот был огорожен толстыми бархатными канатами, но рядом, в центральном Нефе, было много свободных мест. — Может, сядем здесь? — спросила девушка и улыбнулась милой, немного смущенно. Джейсон только чивнул пораженной непорочной красотой этой юной Мадонны в черном, словно впервые заметил ее. Мэнди взяла его за руку и повела за собой вдоль ряда скамей, подальше от прохода, к самой стене, где они сели. Джейсон почувствовал себя очень уютно в этом уединенном месте. Мэнди продолжала держать его за руку, и Джейсон замиранием сердца ощущал тепло ее ладони. Ночь определенно стала светлее. И вот зазвонил колокол и запел хор. Месса началась. Джейсон внимательно следил за всем, что делала Мэнди, и чего требовал отточенный из века балет веры. Подняться с камьи, опуститься на колени, снова сесть. Сам он ничего этого не делал, но все происходившее вокруг и сама церемония, и окружающее великолепие было чрезвычайно интересно. Священнослужители в пышных одеяниях, размахивающие кадильницами, торжественной процессия, в сопровождении которой вышел архиепископ высокой Митри и роскошной расшитый золотом тяжелой лизи, песнопение, выводимое хором и подхватываемые прихожанами длинные горящие свечи. Искусство являлось столь же неотъемлемой частью праздника, как и люди в нем участвующие.